Глава 15 «Госпожа злая колдунья, где тебя носит?» Золотовласая ухватила меня за руку, едва я вернулась к гостям. Король уже отошёл в сторону от невесты, он вёл беседу с отцом будущей супруги, но при этом то и дело бросал заинтересованные взгляды в нашу сторону. Да так, надо было обсудить кое-какое дело. Я, в свою очередь, размышляла, как мне вытащить бороду на улицу. Слушай, «Нужно, чтоб твой будущий и тьфу-тьфу, не дай бог». «Супруг вышел в сад. Ты позови его погулять, а потом исчезни под благовидным предлогом. Дальше уже я сама. Просто если приглашение поступит от меня, сдается твоего папеньку, даже страх перед колдуньей не остановит. Прибьет, как пить дать прибьет». Красавица поморщилась, но по моим сурово сведенным бровям поняла, хочешь не хочешь, идти надо. Мариана вздохнула и направилась к синей бороде. Уж не зная, что она там ему говорила, к выходу из зала он пошел весьма резво, подхватив невесту под локоток. Едва парочка скрылась, я двинулась следом, однако тут же была остановлена взволнованным Вениамином. «Что это вы задумали, госпожа злая колдунья?» Толстяк бегал глазами, потел лысиной, в общем, по всем признакам подозревал подвох с моей стороны. «Как вы можете, господин министр, сомневаться?» Конечно, «Я что-то задумала, но все вопросы к нему». Широким жестом указала на Ланса, который стоял неподалёку, наблюдая за происходящим вокруг. Пока Вениамин соображал, чего это колдунья на светлого рыцаря ссылается, быстренько выдернула конечность и поспешила в сторону сада. Синяя борода прогуливался по дорожкам между клумб в одиночестве. Так, подозревая, не успела мариан остаться с ним наедине, она тут же просто-напросто смылась. «Молодец, девка. Мои слова о помощи поняла, как возможность скинуть ненужный балласт в виде убивца на плечи колдуньи». «О, Марайна!» Король быстро оглянулся, не видит ли кто нас, и подскочил ко мне столь шустро, что я не успела глазом моргнуть. «Как же так вышло? Мы с вами ни разу не встретились. Я бы никогда не упустил подобное счастье из вида». «Да уж, мужики одинаковые, похожие в любом мире». Стоило невесте отлучиться, а он уже клинья подбивает. С другой стороны, этого-то, собственно говоря, и хотелось изначально. Не знаю, но мне тоже искренне жаль. Я снова глупо захихикала, осматривая при этом самые близкие клумбы. Вот как Ланс себе это представляет. Дунуть пыльцой бороде в лицо. Ох, какие прекрасные цветы. А подарите мне вот... «Те ромашки!» Король уже тянулся рукой к моей талии, и неожиданная просьба остановила его на полпути. «Ромашки!» Он так посмотрел, будто я звезду с неба попросила, однако нагнулся, сорвал пару штук и протянул мне. Ну, что сказать. Следующие несколько минут происходило форменное идиотство. Синяя борода пытался охаляпить мою талию. Я пыталась сдуть с этих цветков хоть что-то, но ни черта не выходило. То ли из меня выдуватель пыльцы никакой, то ли ромашки бракованные. Когда я в десятый раз принялась изображать из себя ветерок, мужик не выдержал. «Марайна, что вы делаете?» «Хочу дать вам почувствовать прекрасный аромат». «Ну а как еще объяснить, зачем веду себя столь странно?» «Ко мне форменным образом пристают, а я стою истуканом и только дую щеки в попытке выполнить задание Ланса». «Ах, ну что вы!» «Ваш аромат гораздо лучше». Король все-таки ухитрился потянуть меня к себе, прижимаясь всем телом. При этом взглядом он по-прежнему отслеживал внезапное появление невесты, чтобы успеть отстраниться, если что. «Ах, подарите мне, пожалуйста, вот те розы». «Морейна, ну хорошо». Мужик начал раздражаться, однако все ж три цветка сорвал, а потом сунул их в мои руки. Только я приготовилась дуть, сосредоточенно и целенаправленно, он категорично заявил «Спасибо, мне их аромат не интересен. После чего опять полез со своими объятиями, грозящим перейти в нечто более серьёзное. Попробовала незаметно потрясти розами. Ничего, нет пыльцы. Но тут уж дело пошло на принцип. Неужели я не смогу выдуть хоть немного? с гадских цветов важного компонента. Едва король положил руку на мою талию, просто отодвинул его в сторону, осматривая сад на предмет растений, которые всё же помогут применить заклятие. «О, а давайте-ка вон те лилии». Борода просто глянул на меня как на идиотку, потом молча шагнул к нужной клумбе, выдрал растение с корнем и сунул его в мои руки. «Всё, может, ещё сразу пару вариантов. Тюльпаны». «Гладиолусы?» «Нет, лилии будет достаточно». Вообще, честно сказать, запах именно этих цветов никогда не любила. По мне, он слишком тяжёлый и раздражающий. Поэтому стоило поднести бутон к лицу, как нос зачесался, и я, зажмурившись, весьма впечатляюще чихнула. Открыла глаза, на физиономии бороды виднелись жёлтые разводы пыльцы. «Ну, наконец-то!» Набрала воздуха в грудь, чтобы произнести заклятие, и... и всё. Общий смысл помню, а вот дословно — не очень. Да и бог с ним. Вряд ли это так принципиально. Главная суть. Как вода бежит с гор, так пусть правда льётся из тебя. Льётся из тебя. Вот потом шли слова про чистую слезу, что ли. Льётся из тебя, как слёзы. Закончила фразу и стою довольная до одари, жду, когда Брада начнёт каяться. Он несколько минут молча смотрел на меня, а потом вдруг форменным образом разрыдался. а, -а, -а Что происходит?» Слёзы лились так, будто он вознамерился ими полить весь сад. Похоже, подобное состояние самого короля напугало изрядно. Я, как бы честно говоря, о столь бурной реакции тоже не ожидала. Причём он не просто плакал, а прямо завывал. <связывал> Мужик размазывал слёзы по лицу, при этом испуганно оглядываясь по сторонам. Понять можно. Вот так выйдет кто-то в сад, а тут король истерит, будто младенец. Я решила времени не тратить. Может, это просто побочный эффект и устроить допрос. Жон ты убивал?» «Я...» yeah. Судя по раскрасневшемуся лицу, он пытался сдерживать свои порывы, говорить правду, но противостоять заклятию не мог. «Ух ты! Действует! А зачем?» «Стервы они! Стервы! Всю кровь мне попили! Это не то! Здесь не так! Купи! Дай! Подари! Плохо подарил! Клянись в любви! Плохо поклялся! Нервов не хватает!» Едва борода сквозь всхлипы и рыдания договорил фразу, словно из воздуха рядом материализовался светлый рыцарь. Король Нерусвы, Ланс, в первую минуту решительно начавший свою речь, замолчал, глядя на воющего правителя государства. Потом повернулся ко мне. Что ты с ним сделала? Я упорно разглядывала деревья, кусты и частично даже небо, делая вид, будто вообще ни при чём. «Марайна!» Гаркнул блондин. «Что? Сначала пыльца, потом заклятие, всё, как ты велел». «Ну-ка, повтори». «Что?» «Слова заклятия, которые ты произнесла». Ланс прямо распсиховался, можно подумать, я специально. «Как вода бежит с гор, так пусть правда льётся из тебя, как слеза». Не успела договорить, король взвыл ещё громче. «Ясно». Ланс гипнотизировал меня несколько мгновений, А потом выдал. «Знаешь, я вот думал, твои предшественницы были весьма опасными особами. Нет, ты переплюнула всех. Правда льётся из тебя, чистая, как слеза младенца. Вот что требовалось сказать». Это единственное, что смогла произнести в ответ. Рыцарь снова повернулся к рыдающему мужику и закончил начатую при появлении фразу. «Король Нерус, вы обвиняетесь в убийстве своих жён, лишаетесь короны и будете отправлены на исправительную работу в монастырь Ордена. А ты?» Блондин бросил в мою сторону злой взгляд. «Бегом домой. Оттуда не шагу. Отправлю преступника на место отбывания наказания, к тебе приду. С этим нужно что-то делать». Рыцарь взял синюю бороду за руку, а потом они оба исчезли. Испарились. «Марайна!» От дверей дома ко мне бежала счастливая, златовласая, за ней следом, ужасно несчастливый министр. «Спасибо, спасибо, что помогла, я теперь твоя должница навеки». «Не надо, я уже знаю, чем отдашь долг». «Конечно, говори!» Красавица остановилась напротив. «Джона, забудь!» «Поняла? Его для тебя больше не существует, твоя безумная любовь чуть не стоила ему жизни». «Чтоб даже рядом тебя не видела, ясно?» Вот этого она от меня точно не ожидала. Лицо у моментально изменилось, вместо радости оно теперь выражало ненависть. «Ты, ты, ты сама его хочешь заполучить!» «Ой, дура!» Сказать особо было нечего, я развернулась, а затем пошла к тому месту, где бросила метлу. Вот так и помогая всяким будущим принцессам. Никакой благодарности. Даже настроение испортилось. Конечно, Ланс прав. Возвращаться мне сейчас только домой. Вряд ли кто-то ждёт в академии нерадивую ученицу. Поэтому велела Метле лететь в логово. Только переступила порог, сразу увидела колоритную парочку. В большой комнате у камина прямо на полу сидели Карл и Волк. Ворон в одном крыле держал карты, а Джон был немного не одет. Это если мягко сказать. Если жёстко, то из вещей на нём присутствовала лишь скромное полотенце, которым он прикрывал самые интересные места. а это что?» От подобной картины немного опешила. Она, конечно, очень радовала глаз, но голый Джон — это слишком. «О, чёрт, Джон!» Я стукнула себя по лбу. «Ну, теперь мы точно знаем, что ты не страдаешь провалами в памяти!» Бесстрастно констатировал Карл. «Да, это Джон». «Нет, не об этом речь. Волка нужно убрать. Я даже не стала реагировать на ехидство птицы. Есть более насущный вопрос». «Ого!» Ворон вторым крылом почесал клюв. «Ты кровожадный без меры». «Да блин, сейчас явится светлый рыцарь, а у нас серый волк в доме, понимаешь?»